Глава первая. «Беги, терезы беги!» 2011 год. За три месяца до событий в прологе. Заповедник Маунт-Худ недалеко от Портленда. Сидя у костра, я временами бросала взгляд на домик-развалюху с покосившейся дверью и разбитыми окнами. Выглядит не ахти, но на пару дней сгодится. Нам повезло найти заброшенную хижину лесника в заповеднике Маунт-Худ, иначе пришлось бы ночевать в машине. Наш Джеймси отдыхал в сторонке после долгой поездки. Джеймси – американский внедорожник производства корпорации Дженнера Моторс. Вечерело, и света от костра едва хватало. Келли чистила Ремингтон. Ремингтон – охотничья винтовка. А я перечитывала Ошо и надеяла, что на нас не набредет местный егерь. Попросить фонарь не решалось, поэтому приходилось вглядываться в буквы, разбирая меткие мудрости. Ненадолго отвлеклась, наблюдая за четкими движениями Келли, и снова принялась за книгу. Пока она не закончит, мы не потушим костер. Келли экономила батарейки. Завтра схожу на озеро и подберусь поближе к вулкану. И поищу жулана. Вдруг повезет. Американский жулан. Птица семейства сорокопутовых. Точка встречи. Излюбленный прием Келли. Неожиданный вопрос, зато всегда на чеку. Рипплбрук. «Двадцать шесть миль на восток. Заправка в полумиле от города на Южном шоссе», – отрапортовала я, наблюдая за ее лицом. «В свете догорающего костра Келли выглядела моложе лет на тридцать и походила на ястреба на охоте». Она кивнула. «Подробные карты ригона лежали в бардачке. Сегодня днем я их досконально изучила». «В французской революции. Похоже, Келли решила устроить мне экзамен». «Какая из?» «Давай про все», – усмехнулась Келли. Я остановилась, когда поняла, что она меня не слушает. Келли отложила собранный ремингтон и смотрела в тёмный лес, бездумно перебирая стрелы для арбалета. Я делала их сама, и шестнадцатидюймовое древко, и оперение, и знала, что там Келли не найдёт повода для выговора. «Побудем здесь несколько дней», — тихо произнесла она, и я подняла голову от книги. «Потом поедем в Портленд». «К моему отцу?» Он жил в Портленде, но мы никогда не встречались. Все, что я знала, когда-нибудь он заберет меня к себе. Келли говорил об этом много раз, но когда-нибудь все не наступало. Сколько я себя помнила, мы колесили по стране, а последние два года и вовсе держались от Орегона подальше. Но несколько дней назад что-то изменилось, мы повернули на север, и надежда навстречу вновь проснулась. Он с чего ты решил, что в этот раз твое происхождение тебе поможет? С чего бы? Келли отшвырнула щетку, которой чистила винтовку и взялась за смазку. Ее явно раздражала тема, а я совершенно не представляла, о чем она говорит. «Мы же сидим в этом лесу!» «Происхождение?» «Чушь все это!» — фыркнула она. «Человека личностью делает он сам, а не буквы в его фамилии». «И как происхождение связано с лесом?» «На такой дурацкий вопрос Келли точно не ответит». Пока я пыталась сформулировать что-то поконкретнее, она отложила винтовку и уставилась на меня, поджав губы. — Ты должна будешь все держать в секрете. Не знаю, как у тебя это выйдет среди людей. Боюсь, у нас только один путь. — Какой? — по спине пробежали мурашки. — Изоляция. келе строго глянула на меня. — И осторожность. Для тебя может быть опасно находиться на виду. И я нахмурилась. Изоляция меня не пугала, я привыкла к одиночеству и тишине, и Келли это знала. Почему тогда в ее голосе слышалось беспокойство? — Думаешь, отцу не понравится то, что я умею? Келли фыркнула и некоторое время недовольно разглядывала костер. — Боюсь, ему не понравится то, что ты не умеешь. Она посмотрела на меня так, словно готовилась сказать что-то неприятное. Этот список внушительнее. Два года слишком мало, а я не чертова гувернантка. Я не обратила внимания на грубость. Келли частенько ругалась, но мне запрещала. — Мало для чего. Для того, чтобы выучить все на свете? Последнее время она гоняла меня по учебникам усерднее, чем обычно словно боялась что-то упустить. Или не успеть. Оша в программу не входил Это была моя инициатива, к тому же все учебники я уже выучила. Нужны были новые. — Я стараюсь, ты же знаешь. Келли молчала. Костер почти потух и уже не разгонял темноту. Захлопывая книгу, я не могла отделаться от неприятного ощущения. Утром съезжу в Грэшем. Нужны припасы. Она сложила стрелы в колчан, явно намереваясь закончить разговор. «Можно мне с тобой?» – быстро спросила я. «Я буду сидеть в машине и ни с кем не заговорю». «Ты же знаешь, что нет. Зачем спрашиваешь?» «Я хочу зайти в книжный», – от обиды защипала глаза. «Неужели даже продавец в магазине опасен?» «Твоя трогательная наивность прелестна». Келли криво улыбнулась и, мотнув густыми, но уже сидеющими кудрями, склонила голову набок, Но лучше избавься от нее. Для тебя опасны все. Я насупилась и уставилась на догорающие угли. Я и сама не рвалась в город. Обычно Келли ничего не запрещала, но когда же все-таки делала это, хотелось поступить наоборот до зуда в ладонях. — Тебе предстоит еще многое узнать о себе. Неожиданно мягко заговорила она, и я, забыв про обиду, попыталась в полутьме разгадать выражение ее лица. Но сейчас ты должна понять кое-что очень важное. Ты сильная, умная и смелая молодая леди. Куда как сильнее и смелее меня. И наверняка умнее. Только что мне сказали больше добрых слов, чем за весь прошлый год. Это так отличалось от нашей обычной манеры общения, что ощущение реальности немного сместилось. Картинка окружающей действительности дрогнула и тщетно пыталась встать на место. «Что мне предстоит узнать? Это связано с моим отцом?» Я затаила дыхание. Келли всегда уходила от ответа, но сейчас сама подняла эту тему. «Так, может, наконец скажет хоть что-нибудь?» «Да уж...» – она скептически поджала губы, скрывая улыбку. «Тебе и правда стоит держаться подальше от людей». Тебе шестнадцать, а ведешь себя как пятилетка, задаешь слишком много глупых вопросов. Я фыркнула, продумывая план, как спрячусь утром в багажнике и отправлюсь в город тайком. Келли встала с бревна и, забросав костер землей, пошла к хижине. Проходя мимо меня, она замешкалась. Хотела положить руку на плечо, но передумала. Не хочет, чтобы я узнала, что она чувствует. Как всегда. Завтра привезу тебе новые книги и учебники. Знаю, ты ждешь. Не уходи далеко в лес. и вообще отхижиы к вулкану сходим в другой день келли ушла спать оставив меня наедине с темнотой и вопросами обычно каждый вечер я брала фонарь и читала до полуночи, но сейчас у меня кончились книги да и настроения не было. я размышляла над странным поведением келли обычно она не склонна к перепадам настроения, но сегодня ее явно что-то беспокоило. келли велела держаться подальше от людей. Когда-то она сказала, что я не такая, как все, и люди будут меня бояться, потому что не поймут. Ну и ладно. Не очень-то и надо мне их понимание. Мне и в лесу хорошо. Келли уехала затемно, выдав очередные задания по математике и биологии. С этим я справилась довольно быстро, освободив себе целый день на прогулку по заповеднику. Первым делом я зашла в прохладную воду озера, наблюдая, как лучи солнца окрашивают сумеречную неразбериху в яркие сочные краски. окунулась и перевернулась на спину, разглядывая перечеркнутое всполохами темно-розовое небо. Острое чувство свободы будто исходило от меня волнами, окрашивая все вокруг покоем и мягким пурпуром рассвета. Хотелось лежать вот так в объятиях воды вечность, но стало заметно прохладнее, так что вскоре пришлось сдаться и выбраться на берег. Сплавать на другую сторону тоже не получится. Даже для мая вода была слишком холодная. Вот если мы останемся тут хотя бы на месяц. Я долго бродила по лесу, высматривая жуланов в кронах деревьев, а потом по берегу в поисках клювача. Из справочника североамериканских птиц я успела повидать всех, кроме этих двух вёртких пташек. Сегодня попались только зимородки, ястреб-тетеревятник и бурый дрозд, но пять национальных заповедников в северу давали повод для оптимизма. На поляне меня поджидал сюрприз. Олененок и его встревоженная мать. От восторга мурашки побежали по спине. Осторожно понаблюдав за ними, я отправилась дальше. Мы с Келли так много путешествовали и видели столько разных мест, что я уже привыкла думать о каждом из них как о временном убежище. Но здесь, в Орегоне, мне по-настоящему нравилось. Решено. Как только Келли вернется, попрошу ее, чтобы мы остались у озера подольше. Хотя, если у нее другие планы, спорить бесполезно. Я пробовала и ни разу не выиграла. Келли тверда, словно кремень. Хотела бы я быть такой же. Между деревьев показался вулкан. Вот бы подобраться поближе, побродить у подножия, а лучше залезть на самую верхушку. Вдруг мы снова сорвемся с места, не посмотрев Маунт-Худ? Келли частенько меняла планы без предупреждения и редко учитывала мои желания. Вчера вечером она просила не отходить от хижины, но ведь она проводит в городе целый день. так что ничего не случится, если я проведу время около вулкана и вернусь засветло. Через час я почти добралась до подножья. С такого расстояния Маунт Худ казался белым облаком на зеленом покрывале леса. Если продвигаться дальше, то придется карабкаться по предгорью. Пока я раздумывала, сомневаясь, хватит ли времени, раздался гудок, подозрительно похожий на гудок нашего Джеймси. Наверное, показалось. Я подождала. Опять. Вроде чуть ближе. — Это Келли? Зачем она шумит? Я побежала на звук, но он все время перемещался, словно Келли ездила туда-сюда. На траве в пролеске виднелось свежая колея от шин и, судя по размеру, следы GMC. Странно, что Келли так рано вернулся и ищет меня. Я встревожилась. Идти быстрее, чтобы узнать, что происходит, или бежать прочь. — Ничего не случилось, — успокоила я себя. — Келли просто вернулась раньше, чем рассчитывала. Гудок раздался совсем близко, и я кинулась на звук. Джеймси мчался прямо по подлеску, подскакивая на корнях и ямах. Келли, конечно, эксцентрична, но зачем ломать наше единственное средство передвижения? Машина резко затормозила рядом. «Тереза, мать твою, за ногу! Быстро тащи сюда свою задницу!» Келли выглядела злой и раздраженной. Ее кудри топорщились в разные стороны, словно тоже разозлились. «Быстрее!» Я шмыгнул на сиденье, чувствуя себя виноватой. В животе появилось неуютное чувство. Но я ведь ничего не сделала. Что случилось? Случилось то, что ты никогда не слушаешь. Я велела сидеть у хижины. Келли вдавила педаль, и машина ринулась по бездорожью. Какого хрена тебя понесло в лес? Я просто гуляла. От злости хотелось плакать. Мало того, что меня не пускают в город, теперь еще и в лес нельзя. Келли открыла рот, собираясь сказать что-то злое, судя по выражению ее лица, но сдержалась. «Хорошо, что ты предсказуема!» Она выдохнула, уворачиваясь от ямы. «Мы уезжаем!» «Уже? Мы же только вчера приехали!» обиды и сожаления накрыли меня с головой. «Ты же говорила, нам нужно в Орегон!» «Да!» Она поморщилась. И это было ошибкой. «Снова!» «Снова?» Келли молчала, борясь с бездорожьем. «А наши вещи?» «Неужели мы бросим их в пустой хижине в лесу? Ремингтон, книги, арбалет, селки ножи!» «Я все забрала», — Келли кивнула на кузов. «Надеялась, ты тоже ухижины но только потеряла время». Она со злостью вдавила газ в пол, и на очередной кочке я ударилась головой о потолок. Разговаривать было почти невозможно. Келли вела слишком быстро для пересеченной местности, я подскакивал на сиденье, как теннисный мячик, но это не мешало страху щекотать нервы. Страх выиграл в гонке с сожалением о том, что я покидаю предгорье Маунт-Худ. Келли сосредоточилась на дороге и молчала. «Нас нашли?» Мой голос почти не дрожал. Келли поморщилась. «Я знала. Она чувствовала ответственность за мою безопасность, а раз нас нашли, значит, она плохо справилась. Келли терпеть не могла делать что-то не идеально Пока не уверена, но могу ошибаться». Она никогда не ошибалась. «Поедем по пятьдесят седьмому». Келли яростно повернула направо. Спустя целую вечность с кочек и, и ям мы свернули направо и выехали на асфальтовую дорогу. Старенький Джеймси натужно заревел, едва справляясь с повышенными оборотами. Келли молчала, сосредоточившись в зеркалах заднего вида, а я боролась с ужасом. Мир съежился до прищуренных глаз Келли. Я тоже посмотрела в зеркало, и мне показалось, что за нами едет машина, но поворот перекрыл видимость. Тереза! Голос Келли звенел, как струна, и я почувствовал себя стеклянным сосудом, готовым разбиться. — Ты помнишь наш экстренный план? — Да, — выдавила я, потому что Келли ждала ответа. — Ты уходишь через пятьдесят седьмое шоссе и отвлекаешь их на себя. Я жду рипл Бруки. Ты приедешь, как только убедишься, что все безопасно. Эта игра больше не казалась мне забавной. От деталей вдруг стало зависеть очень много. — А если тебе не удастся от них уйти? Или мне? «Что тогда? Ты скажешь, что делать?» Отдаленная угроза окончательно обрела реальность. Усилием воли я остановила поток вопросов. Так от Келли ничего не добиться. «Ты знаешь, что делать», — Келли серьезно посмотрела на меня. «Мы обсуждали другой экстренный план. На случай, если я буду недоступна, у тебя есть решение. Держи». Она достала из кармана куртки деньги и фотографию и протянула мне. Я не могла поверить, что дошло до такого, но боялась спорить. Взяла фотографии в кучке смятых банкнот и запихнула в задний карман к перочинному ножу и кулону. Оба – подарки Келли. Раньше она не доверяла мне денег. Паника подкатила к самому горлу. «А если меня поймают?» В голове вертелись вопросы. Про людей, которые нас преследуют, и про причины этого, но Келли перебила. «Если поймают, ты сбежишь, но тебя не поймают». Ты знаешь, что нужно делать, Тереза. Ты готова? — Я не готова, — пролепетала я. От страха свело живот. — Келли, ты меня пугаешь! Она кивнула, будто соглашаясь. — Ты должна понять, что все всерьез. Угроза существует. Тебя ищут, но не должны найти. Ты справишься. Я тебе помогу. Я мотала головой, как японский болванчик. — Что им нужно? Это из-за способностей? Я смогла найти силы только на шепот и засомневалась, услышала ли меня Келли. «Им нужна ты, но ты ни в коем случае не должна оказаться в их руках». Абсурдность ситуации не укладывалась в голове. Интонации Келли изменились, и она деловито спросила. «Где мы сейчас?» Я с трудом сосредоточился, развернув карту в голове. «Тереза?» «Да». «Нэшленд Форест 4280, едем на юго-восток. Скоро будет выезд на 57-е шоссе». Келли кивнула. «Где-то поблизости есть крутые повороты? Через пару миль почти на 90 градусов». «Отлично. Как только повернем, я приторможу. Твоя задача – быстро выбраться из машины и скрыться в лесу». «Поняла?» Она смотрела на меня, ожидая согласия. «Я уведу их, а ты отправишься в Рипплбрук и будешь ждать в условленном месте». Навернулись злые слезы. Как обычно, Келли решила все за меня. Она собирается играть в кошки-мышки с таинственным преследователем, пока я прячусь в кустах. Келли не дала мне никакого выбора, кроме как убежать и бросить ее одну. Обожгло горячее возмущение. — Я могу помочь. Если ты скажешь, что делать, ты же ничего не объяснила. И замолчала, понимая, что теряю контроль. — Нет времени, Тереза, — сказала она мягче. Просто сделай то, о чем я прошу. Это очень важно. Келли сосредоточилась на дороге. Мир рассыпался на глазах. Келли обычно запрещала лезть к себе в душу, но стоит попробовать. Если коснуться ее, узнаю, что она чувствует и может пойму, в чем дело. Даже последствия погружения в чужие эмоции сейчас не пугали. Я протянула руку и дотронулась до ее колена. Прикосновение обрушило на меня тревогу и страх. В первую секунду она возмутилась такому вторжению, но потом сдалась и полностью открылась. На меня опрокинулся непривычный шквал эмоций, который на минуту выбил опору из-под ног. Закружилась голова, словно я не сидела, а крутилась в воздухе, как волчок. Келли сохраняла самообладание, это успокаивало. Ещё я ощутила, что она хотела защитить меня, и не просто из чувства долга. Нет, чувство, которое ей овладело, было мне незнакомо. Оно как будто возникло из непостижимых глубин и обволакивало приятной негой, обещая защиту и безопасность, принятие и понимание. Келли словно говорила последнее «прости». У меня дрожали руки, когда я подняла на неё глаза. «Я всё сделаю», — решительно заявила я. а ты обещай, что мы встретимся в риплбруке Я постараюсь, — серьезно кивнула Келли. — Меня гложет любопытство, что произойдет с этим миром, когда ты решишься нарушить его законы. Ее слова прозвучали бессмыслицей. Я молчала, пытаясь вернуть на место сердце, которое неожиданно переместилось вверх и теперь мешало дышать. Келли нервно мотнула головой, и я проследила за ее взглядом. Примерно в полумиле за нами ехала черная машина. Ехала ровно, не нагоняя и не отставая. Келли вдавила педаль в пол, выжимая из грузовичка все его возможности. Хотелось задать кучу вопросов, но времени совсем не осталось. Придется подождать, пока мы снова встретимся. — Пора, — скомандовала она, — и не отглядывайся. Келли резко свернула на крутом повороте и почти прокричала «Давай!», нажимая на тормоза. Я выскочила из машины на ходу. Силой инерции толкнула на гравии и обожгла руки. Машина взвизгнула покрышками, за спиной срываясь с места. Не оглядываясь, я нырнула в густой подлесок. На бегу я развернула в голове карту. Ярдов через шестьсот, дорога, поворачивая еще раз на юго-запад, делала петлю, и я как раз внутри три нее. Не подумав, чего именно хочу добиться, я, сломя голову, понеслась к узкой стороне петли. Если побегу очень быстро, то успею увидеть, как Келли проезжает мимо. Может быть, даже смогу разглядеть, кто нас преследует. Я так разогналась, что чуть не вылетела из леса, но вовремя опомнилась и юркнула обратно. Ветви разлапистых елей отлично скрывали от посторонних глаз. С небольшого возвышения просматривалось футов триста дороги. Значит, наш Джеймси вот-вот появится слева. Я напряглась, прислушиваясь. С удивлением заметила кровь на руках. Ладони сплошной месивой из крови и пыльных мелких камешков. Когда это я успела? Тихий звук шуршания покрышек по асфальту отвлек от боли. Машина появилась справа. точно точь такой же черный джип Чироки, что преследовал нас, ехал с другой стороны. Мне понадобилось целая секунда, чтобы понять, Келли едет в засаду. Я дернулась было вперед, но вспомнил ее слова о том, что у каждой из нас есть план действий. От этих незнакомцев следует держаться подальше. Тут я с Келли была солидарна. Она сильная, она выберется из любой передряги. Я верила в нее. Тем более, если дело во мне и моих способностях, трогать ее у них нет повода. Она выехала из-за поворота. Ее подрезали, почти отправив к кувет, и вытащили из машины. Четверо незнакомцев устроили досмотр нашего старенького Джеймси. Неужели искали меня? Я сжимала кулаки от возмущения и злости, пока не защипала поцарапанные ладони. Келли заговорила. Слов я не слышала, до меня доносились только ее гневные интонации. Оставалось сидеть в кустах и нервно кусать губы. Один из мужчин, рыжий, постоянно переспрашивал Келли, и она несколько раз отвечала отрицательно. «Зачем она грубит? Может, не стоит задирать их?» Они начинали злиться, и я испугалась, что Келли ввяжется в драку. Она умела драться, даже учила меня приемам самообороны. Келли была мастером, в отличие от меня. Но сейчас это было плохой идеей. Одна против четверых. Рыжий и Келли орали друг на друга. От напряжения стало больно дышать. Я прикидывала варианты с ужасом, осознавая, что помочь могут только одним способом – отвлечь их на себя. Рыжий совсем распалился, схватил Келли и начал запихивать в свою машину. Подручный Рыжего тоже подключился, но она раскидала обоих. На нее накинулись еще двое. Я вскочила, пытаясь рассмотреть, что происходит. Ее хотят забрать. Зачем? Чтобы выманить меня? Похоже, у них получалось, потому что мгновением позже я обнаружила, что спускаюсь с холма прямиком им навстречу. Но ведь план был не такой. Что делать? С трудом сдерживаясь, я быстренько вскаракывалась обратно и устроилась на прежнем месте, лихорадочно раздумывая, как быть. Один из мужчин вытащил пистолет. Келли это не напугала, и она продолжила отбиваться. В этой кутерьме я почти потерял ее из виду. Раздался выстрел. Я вскочила на ноги и попыталась рассмотреть, что происходит за машинами. Рыжий сначала застыл, а потом заорал на своих людей. Я поперхнулась горечью, когда до меня дошло, что случилось. Он выстрелил в Келли? Они же хотели ее забрать! Я неосознанно сделала несколько шагов вперед и остановилась, пытаясь побороть ужас. Ноги Келли на земле у машины не шевелились. Жгучая боль, взорвавшись в груди, скрутила меня, и я осела на землю. Заныли виски и свело челюсти. Огромным усилием воли я сдержалась, чтобы не броситься вниз на Рыжего. Что я могу? Раз уж Келли с ними не справилась, разве у меня получится? Я отшатнулась обратно к дереву и вцепилась в него, пытаясь унять дрожь и вернуться в реальность, вдыхая терпкий запах ели и ощущая колючий ствол под ладонями. Мысли метались, как сумасшедшие. Келли мертва? Как же так? За что? Что теперь делать? Пойти в полицию? А если они найдут меня? Последняя мысль встряхнула. Келли говорила, что этого не должно случиться. Главное, не дать себя поймать. Я встала, преодолевая дрожь в коленях. Один из преследователей сел в нашу машину. Келли больше не лежал на дороге. Он забрал ее с собой? Оставшиеся двое слушали рыжего и кивали. Он показывал им что-то, разложенное на капоте, возможно, карту. Собирались искать меня? Ощущая соленый привкус на губах, я наблюдала, как вся моя жизнь скрывается за поворотом вместе с нашим стареньким Джеймси. Я осталась один на один с реальностью. Не дожидаясь, пока они начнут шарить по зарослям, я развернулась и побежала на запад. До Портленда сорок миль. Мне понадобится трое суток.